Номер 59. Густые и длинные рога. Прически оленей, козлов и им подобных. Животных, чьи головы венчают ветвистые, изогнутые или прямые и острые рога, принято считать обладателями крутого нрава и боевого характера. Недаром об упрямом своевольном человеке говорят «уперся рогом». Рога действительно грозное оружие, которое часто используется в борьбе с противником. Но кроме этого, рога еще и украшения. Они чаще встречаются у самцов. С их помощью представители сильного пола завлекают самок. Что же такое рога и из чего они сделаны? Ответ на этот вопрос неоднозначен, так как у разных видов животных рога имеют различную природу. В большинстве случаев рога — это производные эпидермиса, так же, как волосы или ногти. Но иногда рога представляют собой костный стержень, на который надет чехол из роговой ткани. У оленей рога особые, каждый год они меняются. Осенью самец сбрасывает старые рога. Весной у него вырастают новые. После сбрасывания рогов на голове оленя остаются два костных пенька. Именно на них позже начнет нарастать хрящевая ткань, которая постепенно превратится в кость. По количеству ответвлений на рогах можно определить возраст оленя с каждым Новым годом появляется новая ветка. У носорогов рог один, зато имеют его не только самцы, но и самки. Так что в семейных ссорах, иногда доходящих до потасовок, вооружены оба супруга. Рог носорогов состоит из множества слоев, которые по структуре похожи на склеенные волосы. Состав рога тоже близок к волосам. Его основное вещество — кератин. Тем не менее, рог носорога очень прочен и тверд. С его помощью малоподвижный гигант защищается от врагов. Лучшая защита — это нападение. Александр Македонский